Доброго времени суток. Вы открыли аннотацию книги «Рециклон». Если вы фанат легких комедийных приключений, то я автор. Настоятельно рекомендую вам закрыть эту книгу и поставить ее на полку. Если вам нравится путешествие «Недотек по сказочным мирам», волшебство, маги, сказки и прочее, то эта книга точно вам будет не по душе. Вы балдеете от линейки книг по играм? «Рециклон» не об этом. Вы все еще тут? Мир, описанный в книге, жестоко опасен. Некоторые сцены могут вызвать страх и даже отвращение. Впечатлительные? Не читайте ее. Если же вы узнамерились после всех моих предупреждений прочитать это произведение, ну что ж, добро пожаловать в мир будущего. Нашего с вами будущего. Правда, он не так прекрасен, как может показаться на первый взгляд. Добро пожаловать в Рециклон. Но помните, я вас предупреждал. С уважением, автор. Павел К. Деброва. Рециклон. Часть первая. Глава первая. Эко. А вот пост был небольшим, но сплошь завешенным рекламными плакатами компании Эколист. Ожидая своей очереди, я начал бездумно разглядывать сие творения маркетологов. Прямо над входом огромными зелеными буквами на синем фоне было выведено «Если у вас есть хлам, то вам к нам». Чуть левее висел более скромных размеров щит, двусмысленный, в духе нынешнего времени. «Делай землю чище, перерабатывай!» Рядом с ним еще новое из старого, и так далее, и в том же духе. Зазвучал сигнал, и на информпанели высветился номер 238. «Мой номер», – подумал я, – и подошел к окошку, где меня уже ждала профессиональная улыбка менеджера, мужчины средних лет, в голубых глазах которого за маской дружелюбия читались усталость и раздражение. «Здравствуйте! Мы рады приветствовать вас в компании «Экалист», – произнес он стандартную фразу мельком глянув на часы, светившиеся на потолке, потом передел взгляд на инфотабло и добавил. «Вы наш 238-й клиент сегодня, и вам, как последнему сегодня клиенту, предоставляется скидка!» «Пятьдесят копеек?» спросил я, улыбнувшись. «Простите?» Он, непонимающе и раздраженно уставился на меня, злясь, видимо, из-за того, что я сбил его с привычной последовательности фраз. Помолчав, продолжил. «Ах!» «Вы про акцию Эко 3000 за рубль?» «Нет, конечно!» Улыбка вновь вернулась на его лицо. «Скидка на доставку. 50%?» «О-о-о!» воскликнул я. «Это хорошо. Спасибо». «Как иначе?» – деланно обиженным тоном, проговорил менеджер. «Компания всегда заботится о своих клиентах. Итак, назовите адрес доставки. Посчитаем и перейдем к бумагам». «Псковская область, деревня Калинка, дом 5» ответил я. Менеджер начал было вводить адрес, а потом его палец завис в нерешительности над клавиатурой. «Вы сказали Псковская область?» переспросил он. «Да, именно», ответил я. «Но это же 400 с гаком километров!» На эйсэ менеджер заходили желваки «И что?» невозмутимо осведомился я. «В рекламном договоре зеленым по-синему написано, что компания обязуется не только продать эко-3000 за 1 рубль, но и обеспечить доставку в дом клиента». «Триста рублей в пределах када и тысяча за его границами. А с учетом указанной вами скидки, это пятьсот рублей». «Но не в другую же область!» – воскликнул он совсем упавшим голосом. «Там не было сказано ничего на этот счет. Посмотрите сами!» – сказал я, вытащил из кармана рекламный договор и протянул ему. Менеджер автоматически взял его в руки, покрутил со всех сторон, пробежал кекс глазами и, глубоко вздохнув, выдавил. «Вы правы». «Это досадное упущение составителей. Они просто не подумали о таком. Сейчас практически никто не живет за городом», – проговорил он и внимательно, даже недоверчиво посмотрел на меня. «Но компания отвечает за свои слова, так что вы получите свой эко за 500 рублей». «Отлично!» – обрадовался я. «Давайте заполним бумаги», – сказал он, доставая планшет. «Конечно!» радует своей маленькой победе, ответил я, наклоняясь рядом с ним. «Итак, значит, вы живете за городом. Как там это называется?» Наморфил лобменеджер. «Деревня, да?» Я кивнул. Он пожевал кончик стилуса и, ткнув им в планшет, сказал. «Я сейчас задам несколько вопросов для того, чтобы наши специалисты смогли настроить эко под ваше место проживания. На это уйдет некоторое время». Он нервно обратил взгляд на часы, глубоко вздохнул и начал. «В деревне есть постоянный доступ к меганету?» Я кивнул. «Сигнал устойчивый?» «Плавает иногда все-таки область?» – протянул я. «Ага», – он опять тыкнул планшет. «Где планируете установку?» «На цокольном этаже», – быстро сориентировался я. «Простите?» – он скинул удивленный взгляд. «В подвале», – перевел я. «Ясно!» – опять тычок стилусом. «Домашние животные?» «Собака». «Карликовый шпиц?» Скорее утвердил, чем спросил менеджер. «Овчарка, немецкая». В некотором раздражении ответил я. «Вы имеете в виду...» Менеджер замялся. «Как дикие?» «При тут дикие?» «Простите, просто поймите, у меня еще не было таких покупателей...» Он умолк. «Как я? Из деревни?» Продолжил я за него, позволив себе улыбнуться. «Я понимаю, сейчас мало кто живет за городом, только вахты рабочих на закрытых предприятиях, да и то редко. Почти все заводы автоматизированы. Я бы и сам, пожалуй, не уезжал из комфорта. Но так вышло. Семья не может в городе, да и Рекса пришлось бы усыпить после принятия закона о размерах животных от 2097 года. Да и хорошо там. Воздух, знаете ли, и тишина». Я зачем-то вывалил все это, словно оправдывая за то, что я не городской. «Что-то еще?» – спросил я, возвращая тему в нужное русло. «Да, вы сказали семья. Сколько вас?» – спросил сотрудник компании через несколько секунд. «Я, жена, сын и дочь. Итого нас четверо», – быстро ответил я. «И собака?» Дик – дико насекся. «Просто большая собака, так?» – я кивнул. «Хорошо. Вот распишитесь здесь». «Ага», – выдохнул он. «И здесь». «В общем, всё. Последний момент». Он нагнулся и, выдвинув небольшой ящик стола, достал флешку с фирменным логотипом на крышке. «Это инструкция к аппарату. Прочтите внимательно, прежде чем начинать использование». Я кивнул, пихая её во внутренний карман куртки. «Отлично! Эко вам доставит завтра с 11.00 до 14.00» настроят и проведут ознакомительную презентацию по управлению этой удивительной машиной. Спасибо, что обратились к вокалисту». Менеджер протянул руку и слабо пожал мою. Я кивнул, попрощался и направился к выходу из здания. Город, как всегда, шумел. Толпы людей, машин, лётов. Всё смешивалось в один однородный шум, который я любил и ненавидел с детства из-за которого я и уехал за город, а вовсе не из-за Рекса. Это была легенда, которую я рассказывал горожанам, с сомнением, глядевшим на безумца, предпочитающего жизнь в деревне, жизни в городе, где каждый был обеспечен всем необходимым с рождения и ни в чем не нуждался до глубокой старости. А что я мог ответить? Что я с детства полюбил лес, еще когда совсем маленьким ездил к бабушке на каникулы? Что моя жена ввиду некоторых особенностей личности, не способна жить среди большого скопления людей? Что ее преследуют кошмары во сне и наяву? Что я считаю всю современную систему городской жизни обманом, отрывом от человеческих ценностей и от корней в целом? Что я искренне хочу воспитать своих детей в труде и любви к природе? Они не поняли бы меня. А то бы еще хуже. Отзвонились бы в ЦКМ. Нет. Версия с собакой лучше. Так хоть можно списать мой поступок на слишком сильную любовь к своему питомцу. Тоже странно, конечно, но не настолько, чтобы сдавать меня на лечение. Конечно, хоть я и жил за городом, отказывать себе в современных технологиях я на мере не был. Пусть дом у меня деревянный, но все, что нужно для комфортной жизни, в нем есть. И все же акция «Экалиста» стала для меня настоящим подарком. В городе утилизация и переработка, по большому счету, была не особо нужна. Как бы ни распинались рекламщики компаний. Город сам отлично справлялся с этим общественными системами, установленными на каждом углу. Но в деревне такая штука была просто незаменима. Поэтому сейчас, идя к своему лету, неся в кармане документы и инструкцию ЭКО-3000, я был по-настоящему рад и предвкушал, такую радость испытает жена, заболучив руки машину, способную в считанные секунды восстанавливать испорченные вещи и порванную одежду, которой нас постоянно обеспечивали наши сорванцы дед. Я улыбнулся, пикнул сигнализацией, открыл дверь машины и, устроившись за рулем, повернул замок зажигания. Лёд зашумел, разгоняя турбины. Я подождал и, нажав на педаль высоты, взмыл в воздух. Вылетев за пределы города и выставив автопилот, я откинулся на спинку кресла. Путь был неблизкий, и можно было сдремнуть. Город как всегда шумел. Толку людей, машин, лётов. Всё смешивалось в один однородный шум, который я любил и ненавидел с детства. Из-за которого я и уехал за город, и вовсе не из-за Рекса.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 который нас постоянно обеспечивали наши сорванцы-детки. Я улыбнулся. Пикнул сигнализацией, открыл дверь машины и, устроившись за рулем, повернул замок зажигания. Лед зашумел, разгоняя турбины. Я подождал и, нажав на педаль высоты, взмыл воздух. Вылетев за пределы города и выставив автопилот, я откинулся на спинку кресла. Путь был неблизкий и можно было вздремнуть. «В дверь позвонили. Дети радостно закричали и бросились к ней. К нам редко приходили гости. Кроме нас в деревне жили старики, не пожелавшие во время глобального исхода в город бросать свои дома. Был еще, правда, пётр Мужик, 45 лет, живший на окраине деревни. Но он был нелюдим и неразговорчив, поэтому причины, из-за чего он не уехал, никто не знал, да и по большому счету и не интересовались. Вот и все жители». Поэтому, конечно, для детей, да и для всей деревни стало событием появлением большого, украшенного яркими символами компании «Экалист» грузового лёта прямо на главной дороге деревни. Когда я открыл дверь, чтобы поприветствовать грузчиков, у моего дома уже стояли все мои немногочисленные соседи и с интересом оглядывали грузовой лёд и его пассажиров. Даже нелюдимый Пётр, и тот, топтался в отдалении. «Здравствуйте!» – басом проговорил мужчина в рабочей форме компании. «Деревня...» «Каленка, дом 5?» Спросил он, произнеся непривычные слова с трудом, чуть коверкая. Так что у него вышло что-то вроде деревня Каленка. «Да», — ответил я. «Все верно». «Отлично», — воскликнул он. «А то я, честно говоря, думал, что кто-то из отдела оформления нас разыгрывает». Он смущенно улыбнулся, поняв, что отошел от протокола доставки. «Не волнуйтесь», — улыбнулся я в ответ. «Так все думают». «Ага», — ответил тот, расслабляясь. «Тогда предъявите документы на заказ, и мы начнём разгрузку». «Сейчас», – бросил я через плечо, протягивая руку через дверь в прихожую и шаря в своей куртке. «Вот». Он взял флеш-карту из моей руки, приложил её к своему считывателю на запястье, внимательно сверил и, улыбаясь, вернул мне назад. «Всё отлично! Заказ подтверждён!» Потом повернулся к двум парням, стоявшему у грузовика, и крикнул. «Разгружайте!» Парни засуетились и начали нажимать какие-то кнопки на панели управления кузова. «Пока мои работники разгружают, покажите мне место установки ЭКО!» Сказал менеджер доставки. «Проходите». Я сделал приглашающий жест рукой, но заметив, что он начинает разуваться, остановил его. «Не надо, идите так. Все равно мыть пол сегодня». Он кивнул и пошел следом за мной. Мы прошли гостиную, по коридору проследовали в конец дома, где находилась дверь и лестница над цоколь за ней. Спустились, и я отвел его к заранее подготовленному месту небольшого окошка, в дальнем конце подвала. «Вот сюда», — сказал я, опираясь спиной на стиральную машину позади меня. «Ага», — протянул доставщик. Потом сомнением огляделся и, сосредоточив взгляд на мне спросил. «А розетка где?» Вот. Я протянул руку и снял крышку с неприметной розетки, торчащей прямо из стены. 220 уточнил он. «Конечно. Это деревня, а не Америка», — пошутил я. Мэджор не улыбнулся, лишь кивнул в ответ. «Хорошо!» – через пару десятков секунд выдохнул он. «Потребуется дополнительная настройка машины, но в целом проблем возникнуть не должно». «Ладно, тогда, пожалуй, начнем», – сказал он и направился обратно к своим рабочим. Когда мы вышли на крыльцо, грузчики уже разгрузили ЭКО и на магнитной тележке подвезли аппарат к крыльцу. Машина не внушала трепета. Небольшой прямоугольный ящик, покрытый какой-то светоотражающей краской. «Тыльная часть панели управления, и все. Больше взгляду было зацепиться не за что». «Удивлены?» – спросил менеджер, чуть улыбаясь. «Думали, она больше?» «Честно говоря, да», – смущенно ответил я. «Она больше, поверьте. Просто сейчас она в сложенном состоянии. но ну, ничего, вы все увидите. Парни, идите с тележки за мной!» Распорядился он, возвращаясь в дом и идя в подвал. Парни последовали за ним, а я замкнула это шествие. В целом, доставка до нужного места в подвале проблем не вызвала. Лишь на лестнице возникла заминка, пока один из грузчиков что-то переключал в тележке. Наконец, они подтащили Эка к отведенному ему месту и вдвоем перенесли машину на руках. Выровняли ее положение и отошли в сторону, давая место своему бригадиру. Он же, встав чуть справа от машины, чтобы не загораживать обзор, произнес. «Можете позвать родных, и я проведу ознакомительную презентацию!» Я кивнул и крикнул «Дорогая! Дети! Идите сюда!» Не прошло и десяти секунд, как по полу затопали ножки. И в подвал валились дети в сопровождении жены, которая все это время, пока шла разгрузка, держала их обоих детской, чтобы те не путались под ногами у грузчиков и не мешали вопросами. «Папа, папа, это Эко-3000, да? Та самая? Что все может? Иу!» загомонили они. Жена шикнула на них, пытаясь успокоить. «Куда там?» Я улыбнулся и, потрепав Дашеньку по голове, и, ответив шутливый подзатыльник сыну, сказал, «Да, именно она. А теперь помолчите. Дядя расскажет нам, как ею пользоваться». «Вы же не хотите пропустить самое интересное?» «Отправившись обратно в детскую», сказал я с укоризненной улыбкой. «Нет, папа, нет!» Хором выдали дети и, закрыв друг другу рты руками, уставились на менеджера доставки. Тот все это время улыбался, наблюдая за нашим общением. Но как только понял, что все смотрят на него, тут же посерьезнел и деловито начал презентацию. «Итак», – сказал он, положа руку на машину, «Эко-3000 – это экологический комплекс очистки и переработки. Переначально создавался для городских общественных нужд и за более чем 15 лет зарекомендовал себе как надежная и многофункциональная система». Установленный в вашем доме аппарат является переработанной гражданской моделью. Отличается значительно меньшими размерами и пониженным потреблением энергии. Но при этом ни в чем не уступает своим большим братьям, установленным по всему городу и на автоматических предприятиях за ним. Эко-3000 абсолютно автономен и безопасен. Его операционная система самостоятельно связывается по Меганету с центральным сервером компании и загружает все необходимые шаблоны производства и протоколы работы. Так что вам не потребуются никакие дополнительные настройки. Даже если возникнут какие-либо неполадки в работе, что, конечно, практически невозможно в виду данной модели, Но даже если это произойдет, ЭКО сам свяжется с рем-зоной и вызовет нас для устранения этих неполадок. Менеджер сделал паузу, заглядывая нам по очереди в глаза и, сделав шаг к аппарату, продолжил. Теперь давайте я покажу, как пользоваться этой чудо-машиной. С управлением справится даже ребенок. Настолько оно простое и удобное. Мальчик, подойди, пожалуйста. Он сделал приглашающий жест моему старшему сыну, а потом, спохватившись, быстро добавил. «Если папа, конечно, не возражает». «Не возражаю», – сказал я, улыбаясь, и подтолкнул оробевшего Мишку к менеджеру. «Хорошо», – кивнул тот. «Как тебя зовут, парень?» «Миша», – тихо ответил сын. «Миша, смотри, видишь тут спереди панель управления?» – спросил менеджер, как только мальчик оказался напротив Эка. «Ага», – протянул сын. «Смотри». «Вот горит красным кнопочка включения». «Красным она горит, так как машина выключена и находится в режиме экономии энергии. Нажми на значок, чтобы привести Эко 3000 в действие». Миша потянулся рукой к экрану и на мгновение, замерев, словно борясь с нерешительностью, силой надавил большим пальцем на экран. «Не надо так давить, мальчик!» – рассмеялся менеджер. «Это высокочувствительная панель». «Достаточно просто приблизить руку к нужному месту, чтобы запустить программу». «Я не знал», – засмущался Миша и опустил голову. «Да всё нормально», – продолжая улыбаться, – признёс мужчина. «Ничего страшного. Я же говорил, что Эко-3000 – это очень надёжная машина». «Смотрите!» – вдруг стрикнула Даша и вцепилась маленькими пальчиками мне в ногу. «Смотрите, она живая!» Я перевел взгляд со смущенного сына в направлении пальца моей дочери и обомлел. Прямоугольник ЭКО-3000 менялся на глазах. Из центра медленно рос квадратного сечения стержень. Бока расходились в стороны и вниз, создавая иллюзию, что ЭКО отращивает себе ноги. Стержень, достигнув высоту роста среднего человека, остановился. Внутри него что-то щелкнуло, и он раскрылся, точнее размотался в блестящую стенку. После этого отъехал к задней части основания. Не прошло и секунды, как и центра машины начал расти еще один стержень. Трансформация повторилась, но уже быстрее. Машина словно набирала силы и все быстрее выстраивала необходимые ей части. Настолько быстро, что я уже не успевал отслеживать ее трансформацию. Все превратилось лишь в неуловимое мелькание всевозможных линий, прямоугольников и каких-то тросиков. Менджер все это время стоял и улыбался. Наконец раздался какой-то писк, и аппарат замер. Дети и жена удивленно выдохнули, и удивляться было чему. То, что выросло сейчас перед нами, даже отдаленно не напоминало тот прямоугольник, который всего каких-то 15 минут назад закатили в наш подвал грузчики. Большая, почти двухметровая машина, поражавшая своей сложностью и элегантностью линий, выглядела пришельцем на нашем сокольном этаже. Ну хорошо, формирование узлов окончено, и ЭКО-3000 практически готова к работе. Поэтому продолжим презентацию. Чуть повысил голос менеджер, привлекая наше внимание. «Мы повернули головы». Он кивнул и заговорил. «Аппарат состоит из трех основных секций». Опустил руку и похлопал по круглому прозрачному баку, литров на сто. «Это – хламоприемник. Сюда необходимо закидывать мусор. Без мусора машина работать не сможет, ибо для переработки ей нужен строительный материал. Мусор подойдет любой». Бумага, дерево, бутылки, окурки. В общем, все, что вы выкидываете, теперь будет топливом и строительным материалом для эко. если у вас сейчас какой-нибудь мусор? Спросил он, обращаясь ко мне и к моей жене одновременно. Несите все, что не нужно. Секунду, сказала жена и выскочила из подвала. Буквально через несколько десятков секунд она вернулась с пакетом мусора. и виновато глянув в мою сторону, тихо произнесла не успела выкинуть отлично это то что нужно сказал менеджер принимая пакет потом подошел к эко нажал на кнопку мусораприемника и произнес вот видите я нажал на кнопку на ней написано открыть теперь вкидываем мешок в приемник вытаскивать из него ничего не нужно сортировать тоже так как полиэтилен пакета тоже является мусором а следовательно топливом для машины когда мусор загружен необходимо запустить его переработку делается это следующим образом: на основной панели управления вы заходите в пункт меню переработка и нажимаете переработать мусор система проанализирует заложенные в нее предметы выдаст список и классфицирует их на органические и неорганические а затем спросит вас, уверены ли вы, что вы хотите продолжить. Он поднял палец вверх. Такая функция введена в целях безопасности. Ведь с мусором пользователь может случайно положить что-то нужное ему, и увидев на дисплее эту вещь, он может легко отменить действие и вытащить ее до того, как начать переработку. Но если все хорошо, то вы просто нажимаете подтверждение. «Миша!» «Запусти переработку!» – сказал сотрудник доставки мальчику, и тот, подойдя, быстро пробежал пальцами по меню и запустил процесс. Машина заурчала, и мусороприемник начал быстро наполняться какой-то зеленоватой жидкостью. Я вопросительно вскинул глаза на представителя компании. Он поправил галстук и ответил на мой немой вопрос. «Это расщепляющая жидкость! Работает по тому же принципу, что и желудочный сок пищеварительной системы человека!» «Насколько ее хватает и нужно ли платить за заправку?» Тут же спросила жена. «Платить нужно, но стоит недорого, всего 200 рублей». По нашим лицам пробежало напряжение, что не укрылось от менеджера. И тот, быстро вскинув руку, спешно проговорил. «Но это обслуживание достаточно редко. Даже при высокой нагрузке эко исчерпает залитые в нее запасы не раньше, чем через полгода». Жена облегченно выдохнула и, улыбнувшись уголками, гу произнесла. «Ну тогда ладно. Скажите сразу, какие еще расходы по обслуживанию нам придется...» Начал я, но тоненький голос дочки перебил. «А куда пакет делся с мусором, и что это за серость?» «Хороший вопрос!» Обрадовался менеджер возможности уйти от моего вопроса. «Просто ЭКО закончила переработку, превратив различные вещи в однородную массу. «Теперь можно перейти ко второй стадии», — он заговорчески подмигнул Даши и добавил, — «к созиданию и реставрации. Тут уж зависит от ваших конкретных потребностей и количества исходного материала. Есть ли у вас какие-нибудь испорченные вещи?» — спросил он, глядя на детей. «У меня кеды порвались», — подал голос сын и, быстро стрельнув взглядом в сторону мамы, выбежал из подвала. «А я-то думала, чего это он в них не ходит и прячет где-то!» Начиная заводиться, медленно проговорила жена. Но я, сжав ее руку, тихо прошептал ей в самое ухо. «Дорогая, не сейчас. К тому же, насколько я понимаю, эко их сейчас починит». Она кивнула и улыбнулась, но глаза остались такими же напряженными, и их блеск не сулил ничего хорошего Мишке. Застучали пятки сына, и запыхавшись, он подбежал к сотруднику Экалиста и, вытащив из-за спины кроссовки, протянул их ему. Тот внимательно оглядел оба и, вернув один назад, сказал, «Ну, прекрасный образец для демонстрации! Вот смотрите, у этого кроссовка повреждена подошва, разорванная чем-то не знаю чем», протянул менеджер, задумчиво переводя взгляд на Мишку. Тот стоял, насупившись, Но, почувствовав на себе чужой взгляд, тихо произнес. «На колючую проволоку напоролся!» После его слов жена охнула и выплела. «Ты опять к заводу бегал? Сколько мы раз тебе говорили, что это опасно? Что нечего там делать, а?» «Мам, мам, прости, я не буду больше, обещаю!» — захныкал сынишка. «Ты это и в прошлый раз говорил? И в позапрошлый?» Не унималась жена, как я не сжимал ее руку, пытаясь намекнуть, что разборки лучше при посторонних не устраивать, а оставить на потом, когда сотрудник компании все расскажет и улетит вместе с грузчиками обратно в город. Но остановить ее в момент материнского негодования было невозможно. И я, и менеджер просто молчали, слушали и ждали, когда источник праведного гнева женщины утихнет, и можно будет продолжить презентацию ЭКО. Наконец, спустя минут десять, жену отпустило. И поправив прическу, как ни в чем не бывало, она подняла свои голубые и прекрасные глаза на менеджера и, смущенно улыбаясь, произнесла «Вы сейчас покарите, как починить ботинок, да?» Менеджер кивнул и бросил взгляд в мою сторону. Я лишь незаметно пожал плечами, показывая, что вроде все утряслось, и можно продолжать. Он набрал воздуха и спокойным, но громким голосом продолжил с того места, на котором мы остановились. «Итак...» Если у вас есть поврежденная вещь, то ее можно починить, а в дальнейшем, при наличии достаточного количества строительного материала, можно вообще создать ее копию. Параметры копии могут быть настроены по вашему желанию. Она может быть обновлена, то есть, допустим, кеды будут сделаны новыми, как в магазине, или же будут новыми, как в магазине, но разношенными, как старые. Любые параметры можно менять. Но чтобы начать установку параметров, нужно дать эко-просканировать вещь. Сканер располагается вот на этой площадке. Он протянул руку и коснулся зеркальной поверхности посередине машины. Сканер абсолютно безопасен, поэтому он не закрыт панелями, как, например, мусороприемник. Вы просто ставите вашу поврежденную вещь, он взял ботинок и небрежно кинул его на плоскость. Не имеет значения, будет ли вещь стоять ровно или будет валяться в углу платформы. эко одинаково точно ее отсканирует, заметил он. После этого нажимаем на кнопку «Скан». Она вот тут, прямо над панелью, а не выведена в главное меню как переработка. Опять же повторюсь, потому что она абсолютно безопасна. Он легонько нажал на кнопку и по ботинку тут же забегали зеленоватые лучики. Менеджер же вдруг протянул руку и поставил свою ладонь между ботинком и этими лучиками. Мы с женой вздрогнули. Менеджер лишь добродушно рассмеялся. «Я же говорю, никакой опасности!» «А разве Эка не сосканирует вашу руку и не приделывает ее потом к ботинку?» спросил друг Мишка, завороженно наблюдая за действиями мужчины. Менеджер неподдельно расхохотался, потом взял себя в руки и сквозь смешок сказал. «Конечно нет!» Машина сканирует лишь те объекты, которые лежат непосредственно на панели сканера. Понятно, ответил сын и тоже заулыбался. Зеленые лучики перестали бегать по ботинку, и Эка еле слышно щелкнул. Ну вот, процесс сканирования завершён Подойдите к главному экрану. Мы подошли. На экране зелеными линиями был начерчен ботинок в трех различных плоскостях, а на подошве проступали красные линии. «Видите эти красные полосы?» – спросил Мендер. «Это зона повреждения, которую определил Эко. Если вы не хотите вносить изменения в конструкцию ботинка, то можно сразу переходить к процессу восстановления. Начнем?» – он обвел нас взглядом. «А если хотим внести изменения?» – спросила жена. «Ну, во-первых, тогда надо было ставить на скан оба кеда. А во-вторых...» К сожалению, я не располагаю таким количеством времени на презентацию. Я и так задержался больше обычного, он помедлил. Да вы и сами разберетесь, ведь в офисе вам дали инструкцию пользователя. Он перелил взгляд жены на меня, я кивнул. Ну вот, там нет ничего сложного, инструкция составлена простым, понятным языком. И как любит говорить мой начальник, в ней разберется даже ребенок. Менеджер усмехнулся. Так что, если вы не возражаете, приступим. Мы все разом кивнули, и он, взяв в руки только что отсканированный ботинок, открыл верхнюю секцию ЭКО-3000 и комментируя все свои действия. Кладем вещь-преобразователь. Вот сюда. Теперь закрываем дверцу, возвращаемся в главному меню и нажимаем кнопку «Запустить восстановление». Так, нажал, теперь ждем. Машина загудела. Длилось это, наверное, секунд пять-семь, не больше. А потом резко наступила тишина. «Вот и все!» — радостно произнес менеджер явно устав от затянувшейся презентации. «Теперь открываем лоток готовой продукции!» Он обошел машину сзади. «И вытаскиваем готовый продукт!» Отвел дверцу в бок, пошарил в углубление рукой и вытащил ботинок. Потом подошел к Мише, протянул ему и спросил. Той! «Мой!» — воскликнул мальчик, принимая из его рук кет так трепетно, словно это была хрустальная ваза с сокровищами. Аккуратно повертел его с разных сторон и радостно воскликнул. «Пап, мам, смотрите! Он как новый, ни дырочки! Ничего себе Я, как и моя жена, взяли у сына его ботинок и тоже внимательно его осмотрели. На подошве не было ни намека на старую рану Она была новехенькая, даже рисунок восстановился. «Здорово!» – потрясенно произнесли мы женой хором. «Действительно здорово! Клад, а не машина!» «Спасибо!» – сказал я, обращаясь уже к представителю Экалиста. «Я даже не думал, что это настолько круто!» «Не за что!» – вежливо произнес тот, явно польщенный моим вниманием. «Приятного вам использования! А теперь прошу меня простить, путь в город не близкий, надо бы возвращаться!» «Да, да, конечно!» — Я понимаю, вы и так летели в такую даль, — несколько смущенно сказал я. — Мы проводим вас. — Спасибо. — Ах, да, еще один момент, — спохватившись, сказал менеджер. — Вот, распишитесь тут за презентацию и поставьте оценку обслуживания от одного до десяти. — Без проблем, — ответил я, принимая из его рук планшет, ставя подпись и высшую оценку. — О, спасибо, — сказал менеджер, заметив выделенную мной десятку. — Вам спасибо тут же повторил я. Мы обменивались благодарностями, все время пока шли до лета. Дойдя до кабины, я крепко пожал ему руку и, пожелав хорошей дороге, пошел к крыльцу, где в нетерпении меня ждала моя семья. «Пап, ну что, пошли к эко спросили меня дети, когда я приблизился к дому. «Обождите, Сраванцы», я улыбнулся. «Сначала обед, а потом эко «Ну, пап!» законючили они. «Тихо!» чуть повысил я голос. «Пообедаем, а потом весь день будем экспериментировать с машиной, я обещаю». «Ну ладно», — согласились они, и мы втроем направились на кухню, где уже вовсю орудовала жена. «Мойте руки и за стол», — сказала она, когда мы вошли. Я вместе с детьми направился в ванную, где под теплыми лучами дезинфектора мы очистили наши руки от грязи и возможных микробов и вместе вернулись назад. Когда все расселись, моя дорогая поставила тарелки с борщом. Не дожидаясь повторного приглашения, вся семья дружно заработала ложкой. Борщ у жены получался всегда вкусным и ароматным. Доев суп, дети поблагодарили маму и замерли у двери в нерешительности, переминаясь ноги на ногу и пристально смотря на нас с женой. Наташа не выдержала и, улыбаясь, сказала. — Ладно, идите, я тут приберусь и тоже спущусь к вам. Ура — Ура! — завопили малыши. Я хоть и не орал в голос, но тоже был рад возможности наконец самостоятельно поработать с этой третиницей. Поэтому в сопровождении своих деток я спустился в подвал, и мы гурьбой подошли к машине. Она гордо высилась посреди цокольного этажа, то и дело помигивая огоньками. "Ну что будем делать?" спросил я сына и дочь, которые с трепетом ожидания новых чудес стали напротив Эко. "Ремонтировать или попробуем сделать что-то с нуля?" "Сделать, конечно, сделать!" Тут же ответил Миша, и его глаза засверкали от предвкушения. «Хорошо!» – сказал я, внутренне радость выбора сына. «Давайте посмотрим». Я подошел к Эка и встал прямо перед экраном меню. Нажал, как показывал менеджер, и тут же древо меню раскрылось, и первым же пунктом высветилось «Создать предмет». Я нажал на надпись. На весь экран развернулся вопрос. «Перейти в голосовое управление?» и варианты ответа «Да или нет». «Ого!» — выдохнул за моей спиной сын, внимательно наблюдавший за моими действиями. «А доставщик не говорил, что к ней есть функция голосового управления!» «Действительно не говорил!» — согласился я и нажал «да». «Добрый день! Эко-3000 рада приветствовать вас, уважаемый пользователь!» Тут же выдала машина бархатным женским голосом. «Вау!» — вскрикнула с восторгом Даша. «Она говорит!» «Да, Дашуль, говорит!» Кивнул я дочке через плечо. «Какую вещь вы бы хотели создать?» спросила машина, словно ожидая, когда люди перестанут говорить. «А...» Я задумался. В голову ничего не лезло. «Игрушку!» влез со своим предложением сын. «Хорошо!» Тут же отреагировала Эка. «Какую именно игрушку?» Мальчик секунду подумал и сказал. «Лед! На волны управления!» «Секунду!» Запрос обрабатывается. Эко замолчало, и на экране появились маленькие вращающиеся часики. Потом они пропали, и на весь экран растянула схема типового лёта, вычерченная линиями. Типовая модель Лёд-35 из магазина детских игрушек «Весельчак». Загружена. Желаете ли вы внести изменения в модель? Доступны следующие параметры. Размер, цветовая гамма, скорость передвижения и запас энергии. «Не надо! Делай типовую!» сказал Миша в нетерпении. «Хорошо», — ответила машина, и снова на экране возникли вращающие часики. Они крутили достаточно долго, так что дети начали уже терять терпение и бросать на меня вопросительные взгляды. Я лишь пожимал плечами, ибо так же, как и они, столкнулся с управлением ЭКО впервые. Наконец, часики пропали, и ЭКО каким-то бесцветным голосом констатировала «Для выполнения заказа не хватает материалов». «Ну вот!» – печально выдохнули дети. «Каких именно материалов?» – спросил я, также испытывая разочарование. «Со списком недостающих компонентов вы можете ознакомиться на экране», – ответила Эка, изображение лёда сменилось на перечень необходимых материалов. Я подошёл и глянул. Алюминий, сталь, медь, кремний, дерево. Напротив каждого из них стояло необходимое количество в граммах. Ребята, попросите что-нибудь попроще. Мы же закинули туда мусорный пакет с фантиками и прочей незначительной ерундой. Конечно, она не может сделать лед, которому нужны более сложные компоненты. Дети молчали. Ну уже это же просто тест. Потом мы вместе поищем необходимые компоненты, и тогда сможем сделать что угодно, сказал я, подбадривая их. Точно? Тут же схватился за мои слова сын. Конечно, простодушно ответил я. Мы же живем за городом, а тут в округе куча брошенного хлама, который мы переработаем на пользу себе, сказал я и обрадовался своей находчивости. Так что давайте что-нибудь простенькое. Например, красивый горшок для цветов. Вы же знаете, мама любит выращивать цветы дома. Точно, папа, точно. Как раз она сейчас спустится и мы ей подарим, поддержала меня дочь. Эка, сказал я, обращаясь к машине. Сделай горшок для цветов. Загружаю список моделей городского ботанического архива. Через несколько секунд на экране выставился каталог различных горшков. Их там было тысячи. Но мы с ребятами торопились и, просмотрев первые 15 штук, остановились на узорчатом горшке, окрашенном в теплые тона. «Этот? Точно?» – спросил я детей. «Да!» – воскликнули они хором. «Запускай, пап!» Я нажал кнопку. Эка немного подумала. И высветила на экране надпись «Процесс создания» и проценты рядом. Я вместе с детьми наблюдал, как ползет шкала процентов. В 99% она замерла на некоторое время, и мы испугались, что Эко опять скажет, что ей что-то не хватает. Но машина моргнула, высветила 100% и сообщила. Горшок для цветов модель 58 готово. Заберите его из отделения выдачи. Я зашел сзади Эко и, открыл дверцу, извлек горшок. Он был идеален. Аккуратный, узорчатый, просто загляденье. «Здорово!» — сказал сын, выглядывая у меня из подмышки. «Маме понравится!» «Что там маме понравится?» — послышался смеющийся голос жены с лестницы. «Мам, мы тебе подарок сделали!» — сын замялся. «Точнее, эко сделала!» Он в припрыжку подбежал к матери и протянул руки с горшком. «Смотри! Какая красота!» — воскликнула она. Это правда сделала машина? Из мусора? Который мы закинули в нее сегодня? Да, дорогая, ответил я. Сам в шоке. И мы выяснили, что у нее есть голосовой режим управления. Правда, есть некоторые сложности с производством новых вещей, я замялся. Какие именно? Тут же, скинув улыбку, подозрительно спросила меня супруга. Да не такие уж прям сложные, но на создание сложных вещей эко нужны более сложные компоненты. Типа стали, алюминия, меди и других. Жена рассмеялась, а я, непонимающе, устроился на нее. — Чего ты смеешься? — Над тобой, — ответила она сквозь смех. — Ты же у меня умный мужик. А иногда ведешь себя и думаешь, как маленький ребенок. Конечно, ей нужны сложные компоненты. Она же не волшебный сундучок, чтобы из воздуха творить чудеса. — Знаю, — ответил я, улыбнувшись в ответ. — Я не думаю, что с материалом будут сложности. Я подошел ближе и, наклонившись, сказал жене на ушко, чтобы дети не слышали. — У нас же старый литейный завод под боком. С него и принесем, что нам нужно. Жена посмотрела на меня чуть укоризненно и так же тихо ответила. — Естественно, без детей, — сказала она. — Конечно. Им туда нельзя, даже в нашем сопровождении, — ответил я и подмигнул ей. Жена в кулачок рассмеялась, потом повернулась к ребятам ну что кто меня научит пользоваться эко спросила она переводя взгляд с дочки на сына йо хором ответили они ей